Второе. Когда скорая, увозящая Анжелу, скрылась за поворотом, Бабкин отвел Машу с Макаром от столпившихся перед входом озабоченных посетителей и предупредил. «У нас еще около пяти минут». «До чего?» — живо спросил Илюшин. "До приезда полиции. Подстанция скорой здесь в два раза ближе. Опять Викентьева пришлют?» «Понятия не имею». Но предлагаю распорядиться этим временем с толком. Маша Губанова точно сказала, что знает, кто убийца. Маша вспомнила их короткий телефонный разговор. Она сказала, что знает, кто это сделал. Я решила, что речь о смерти Рогозиной. Да, вариантов для толкования немного. Илюша отступил на шаг и уставился на крышу отеля, словно ожидал увидеть Мотю на карнизе. «А может, и в самом деле ожидает», — подумала Маша и тоже стала смотреть вверх. Бабкин отчетливо хмыкнул. «Вы что, надеетесь на фейерверк? Или что Губанова свалится вам на головы?» «Второе я бы тоже не исключал». «Макар! Хотя, маловероятно, вероятно», — успокоил Машу Илюшин. «Да уж вряд ли Зенчук потащит ее на крышу». «Потащить не потащит, а заманить может, возразил Макар Губанова, тугодум и доверчивый, как щенок. «А Анжела-то за что?» — тихо спросила Маша. «Лосина не была ни тугодумом, ни доверчивой. Зачем она пошла в парк?» «У меня пока только одно предположение». Макар потёр шею. Она тоже догадалась, кто убил Рогозину, и решилась навстречу. «Господи, ну зачем?» «Маша, я не Господь Бог, к сожалению. Шантаж, как самая очевидная версия, годится?» Маша кивнула. «Да, шантаж годился. Анджела всегда была неразборчива в выборе средств, но решится шантажировать женщину, только что зверски убившую другую». «Все обо всем догадываются, кроме нас», — зло буркнул Бабкин. «Как ты предсказывал, Зинчук начала расправляться с остальными». Маша взглянула на Илюшина. «Предсказывал? Когда?» «Ей еще меньше, чем прежде, верила, что Юлька способна на такое». «Отомстить Рогодиной возможно, но убивать всех, кто издевался над ней?» Следующей на очереди Коваль с Савушкиной», — сказал Макар. «Надо их предупредить, что до Лосины она уже добралась». «Нет, нам надо найти Мотю», — Маша схватила мужа за рукав. Но «Сейчас ей было наплевать носовую Кувалду вместе по отдельности». Бабкин почесал затылки. «Давайте-ка для начала еще раз в ее номере проверил», — предложил Илюшин. «Согласен». «Может, она давно вернулась и хрустит орешками, не подозревая, что тут происходит?» Его слова вызвали в машиной памяти отзвук какого-то воспоминания. Она прижала холодную ладонь к виску, пытаясь втянуть его на поверхность. «Как ты сказал, Сереж?» Муж непонимающе взглянул на нее. «В номер, говорю, надо поднять... Нет-нет-нет, другое!» «Может, Губанова вернулась?» и хрустит, скажем, орешками или чипсами. Бабкин не мог взять в толк, что Маша хочет от него. Она так изменилась в лице, словно собиралась обидеться за Губанову, но пока они с Илюшином расспрашивали Матильду, она все время что-то жевала. Он не хотел сказать ничего дурного в ее адрес. «Орешками?» — переспросила Маша. «Орешками?» стримглав кинулась в отель. Служащая спа -комплекса, в чью задачу входило выдавать полотенца и следить, чтобы их не стащили, с изумлением наблюдала, как мимо нее промчалась женщина в куртке и длинном зеленом шарфе, а за ней двое мужчин. В первые секунды она немела от такой наглости. «Эй, эй, вы что, очумели? Стоять туда нельзя!» Но Маша уже была у бассейна. Она пролетела вдоль чаши, где лениво бултыхалась парочка купальщиц и рванула прямиком к сауне. За ее спиной раздался топот. Илюшин с Сергеем догоняли, оскальзываясь на мокром кафеле. «Хулиганы!» — надрывался где-то сзади возмущенный женский голос. «Охрана! Охрана!» Две одинаковые двери на мгновение заставили Машу затормозить. «Где они сидели в то утро?» «Да какая разница!» — Маша рванула на себя ближайшую дверь и влетела внутрь». В сухом жару на деревянной скамье белела одинокая фигура, завернутая в простыню. Время от времени фигура гулка всхлипывала. «Матильда, твою мать!» — сказала Маша, чуть не плача от облегчения. «Я бы тебя сама убила, честное слово!» Служащая, вбежавшая минуту спустя, застала удивительную картину. Хулигантка в куртке стояла посреди жарко натопленной сауны, а большая распаренная женщина в простыне рыдала белугой у нее на плече.